Три героя на другом конце длинного стола начали между собой переговариваться. «Они потерпят неудачу ещё до того, как всё начнётся», — сказала сплетница. «У меня сложилось впечатление, что мисс ополча испугана», — сказала я. «Она напряжена. Кто угодно был бы напряжён», — ответила сплетница. Кроме того, последний бой с губителем стоил её предшественнику карьеры. Я кивнула. «В этой ситуации наши силы довольно ограничены», — сказала сплетница. «Твои насекомые, собаки-суки, если она и вправду поглощает всё при прикосновении, они не смогут навредить ей. Если, конечно, мы не хотим, чтобы бешеные клоны её собак разгуливали на свободе. У героев есть способы атаковать издалека», — ответила я. «Крутой шми с ополчения, триумф. Сука, я возьму роль поддержки. Собаки могут помогать при перемещении, если сука не против». Рэйчел издала нечто похожее на согласие. «Возможно, я смогу связать Наэль, не касаясь ее насекомыми». Морак может её замедлить. Да и Реген тоже. Сила Регента -то не работала на Левиафане. Можешь себе представить, если бы он мог его контролировать?» «Думаю, что нет», — признала я. «Но, наверное, это и к лучшему. Если у нас будет ручной губитель, это поместит нас в категорию «слишком пугающий, чтобы оставить в живых». «Ну, тогда нужно будет делать то, что делал обойню номер девять. Достаточно часто побеждать, что приведёт к тому, что противники начнут бояться атаковать нас. Значит, нам придётся быть мобильными». «Сказала я, чтобы иметь возможность восстанавливаться, пока противник пытается нас выследить». «Ну ладно, хватит фантазий. Давай вернемся к теме». Сплетница кивнула. «Чертенок? В предстоящей схватке спасатель», сказала я. «Враг не сможет нацелиться на нее и на любого, кто вошел с ней в контакт. Раненые, пленные, она может спасти их». Сплетница кивнула. Ее голос изменился, когда она обратилась к героям. «Если хотите, можете что-то добавить». Герои перестали говорить и обратили на нас внимание. «Не знаю, чего вы от нас хотите», — сказал стояк. «Взаимодействие?» — сказала я. «Может, мы посадим тебя на Бентли? Нам не придётся убивать Ноэль, если ты остановишь её. Мы продержим ее достаточно долго, чтобы придумать, как обезвредить её». «Меня? На собаку?» «Боишься?» — спросила Рэйчел. «Да любой на моём месте был бы напуган. Не говори только, что они не страшные. «Твоя сила может свести на нет любую угрозу с их стороны», — сказала я. «Если он схватит мою руку, то за доли секунды, пока активизируется моя сила, успеет сжать зубы. Челюсти зажмут мне руку, я, само собой, их заморожу, но каждый раз, как они будут размораживаться, он будет их сжимать чуть сильнее». «Нет, спасибо. Он боится», — сказала Рэйчел и почесала голову Бентли. Я осознала, что она разговаривает с волчонком, спящим у неё на коленях. «Ты...» «Существуя из кошмаров!» Стояк фыркнул и вернулся к приглушённому разговору между Столеваром и Триумфом, они говорили и поглядывали на нас. Я пыталась не обращать на них внимания и сосредоточилась на дыхании, пытаясь сдерживать вдох, чтобы не начать кашлять, уронив своё достоинство перед местными героями. «Ты как?» — спросила сплетница. «Кашляю меньше. Кажется, словно лёгкие горлы очистились от большей части этой дряни. Я имею в виду не это. Ты затихла?» ты почти не говорила во время разговора с мисс это тебе не свойственно. Я думаю. Очень важно, чтобы ты не прекращала этого делать. Сказала она. Но только это не должно поглощать тебя целиком. Разве что, если ты в процессе придумывания гениального плана. Я покачала головой. Нет, плана нет. Просто усталости. Я замерла. Каждый сотрудник в соседнем помещении повернул голову. Я послал насекомых, чтобы изучить предмет их внимания. Капюшон, из-под которого исходит слабое тёплое свечение, тот же эффект охватывает ладони, выглядывающие с свободных рукавов. Я отметила, что стеклянный шлем, как у стояка, плотно облегал лицо под капюшоном, люди расходились с его дороги так далеко, что казалось, будто идёт слон, а не человек. Эйдалон вошёл в конференц-зал и занял место с правой стороны стола в дальнем конце комнаты. Когда он садился, то сдвинул плащ в сторону. «Не думала, что вы придёте?» — сказала сплетница. «Это ведь всего лишь угроза класса А?» «Печальные, известные неформалы», — произнес Эйдалон. Его голос слегка вибрировал, что-то вроде эффектов мрака. «И знаменитый Эйдалон», — ответила сплетница. «Я думала, что сказала мисс что не стоит использовать бою того, кого мы сами не сможем одолеть». «Не беспокойтесь на этот счёт», — сказал Эйдалон. «Я могу использовать иммунитет. Не узнаем, пока не попробуем». Ответила она. Возникла пауза. «Сплетница». «Ты ищешь уязвимость в моей защите?» «Вы же не будете упрекать меня в этом? Если нам придётся сражаться с вами, это будет конец. Так что я собираю информацию». Эйдалон не ответил. «Хорошо, конечно. Ладно». Сплетница подняла руки вверх. «Всё в порядке?» Эйдалон отвернулся, чтобы принять участие в приглушённом разговоре между Сталеваром, Триумфом и Стейком. Сплетница поставила локти на стол и потёрла глаза. «Устала?» — спросила я. «Вам она». всю ночь использовала силу, голова трещит. А ведь вся эта хрень с Ноэль даже не началась. «По спи немного», — предложила я. «Нет времени. И хочу удостовериться, что заранее что-нибудь придумаю против каждого, с кем мы можем встретиться. Ноэль будет преследовать Идалона. Если нам придется сражаться с ним, мы должны использовать его же слабости против него». «Спляетница». Идалон прервал стояка посреди фразы, и голос его заполнил комнату. «Не могла бы ты пояснить?» «Не волнуйтесь». — сказала она. — Это не те слабости, о которых вы ещё не знаете. — Неужели? — Вы теряете силы? — ответила она. — Не так быстро, чтобы это имело значение сегодня, но достаточно быстро, чтобы разница была заметна. Теми немногими насекомыми, которых я могла позволить, было трудно прочесть язык тела Идалона. Он немного склонился вперёд, его плечи напряглись под тканью костюма, словно он согнул руку и лежал кулак. — Если это правда, откуда ты можешь знать? — Потому что в другой день в подобной ситуации... В условиях нехватки телепортаторов вы бы помогли в доставке людей. Вы бережете силы. Возможно, это даже страх долговременных последствий, словно полный объём вашей силы ограничен некоторым пределом. Чем ярче горит свеча, тем быстрее сгорает. Или что-то вроде этого. Простая дедукция. А ты не рассмотрела возможность, что я не телепортирую людей, поскольку добровольцев не так много? Это не соответствовало бы заявлениями из ополчения. Она не лгала. Это не соответствует общей картине. Александрия... Эдолон хлопнул рукой по столу. Из места удара разлилось силовое поле, столкнув меня и Рэйчел со стульев, отбросив к стене. Я ошлёпнулась на пол, хватаясь за ребро, охваченное болезненным приступом кашля. Силовое поле оттолкнуло меня и Рэйчел, но сплетница оказалась внутри с Эдолоном. Звуки из-под пузыря не доносились, на на сплетница и Эдолоне остались насекомые, и я почти могла понимать их слова. «Причина по которой...» — говорила сплетница. «Ситуации класса А...» Не потому, что не соответствует. Александрия хотела иметь предлогнее. Вы пришли, поскольку хотели доказать что-то самому себе. Проверить состояние силы, ситуации. Лучше работает в состоянии опасности. Это лучший вызов, который у вас есть. Вступаешь в опасную область, — говорил Эдолон. В его голосе не было рычания, злости, раздражения. Не было никаких эмоций. Он был абсолютно спокоен, и его было проще понимать. «Могу жить в опасности», — «Интересно. Ужасно интересно. Почему Александрия не пришла... мне... секрет?» Эдолун что-то сказал, но и вот он изменился, и не смогла быстро перестроиться. «Вы?» — спросила сплетница. «Годы...» «Какого хуя?» — крикнула Рэйчел. Бентли рос, подтверждая её настроение. Он уже был немаленьким. «Спокойно», — сказала я, прежде чем закашляться. «Они не дерутся». «Он меня с ног сбил!» Я увидела мисс ополчения наручника на другом конце комнаты, но силовой пузырь блокировал нас. «Что происходит?» — крикнуло мисс ополчение. Я пыталась ответить, но закашлялась. Когда я заговорила, голос был слаб из-за недавнего приступа. «Эйдалон вышел из...» «Эйдалон напал на нас!» — крикнула Рэйчел. «Она его спровоцировала?» — спросила мисс ополчения. Её оружие было наготове. «Нет». Я смогла выдавить лишь шёпот. Силовое поле исчезло. Эдолон сидел на месте, он не сдвинулся, не считая удар рукой по столу. Сплетница стояла. «Просто хотел поговорить наедине», — сказал Эдолон. «Прошу прощения. Пойду подышу свежим воздухом». После этого он встал и вышел на лестницу. С помощью насекомых я смогла отследить его до крыши. Я подняла стул и села, продолжая кашлять. Рэйчел осталась стоять, и собаки увеличивались в размерах. Я жестом пригласил её сесть. Она зыркнула на меня через комнату. Я снова указала ей на стул, но даже это движение заставило грудь вспыхнуть болью, и я начала кашлять. Однако не успела я оправиться, Рэйчел села на стул со слышимым ударом. Она с грохотом водрузила ноги в ботинках на стол. «Что ты сделала?» – спросила мисс ополчения. За её спиной стояли остальные члены неформалов. Она повернулась к сплетнице. «Просто заметила, что он не помогал вам с телепортацией людей. Это странно», – сказала сплетница. сказала гораздо больше», — заметил Стеливор. «Я устала. Он тоже устал. Мы поговорили. Всё в ажуре», — сказала сплетница, откинувшись в кресле и потянувшись. «Не уверена в этом», — сказала мисс ополчения. «Рой, ты в порядке?» «Недавняя рана», — ответила я. «Буду в порядке через минуту». Мисс ополчения кивнула, не слишком сочувственно, но и не могла её винить. «Тогда займёмся делом. Пожалуйста, садитесь и найдите место, где стоять». Когда нам присоединились Мрак, Регент и Чертёнок. Мрак встал за мной и положил руку мне на плечо. Когда я хрипло кашлянула, он потёр рукой открытую кожу на спине, где не хватало броневой пластины. Мой Рейс осчитал собравшихся кейпов. Нельзя было и сравнивать с тем количеством людей, которые сражались с Левиафаном. Я нашла шевалье Мердина, но не узнала никого из остальных. Здесь были все стражи и члены протектората Броктон-Бэй и около двадцати добровольцев из других мест. Предварительная оценка основана на том, что нам известно, помещает её на уровень Бугай-8, Оборотень-2 и комбинация контакты Властелин-10. Слишком низко. Услышала я шепот сплетницы. Я подавила кашель, ограничившись просто сдавленным звуком. Это привлекло ко мне взгляд, и я не могла отделаться от ощущения, что на мне так уже слишком много внимания. Я носила свой старый костюм, и это каким-то образом заставляло меня чувствовать себя более юной, менее защищённой. К тому же на костюме не было ковра из насекомых, к которому я привыкла. Её способности позволяют создавать клонов любого, к кому она прикоснётся. Руководство СКП полагает, что она угроза А-класса, хотя сплетница считает, что эта личность способна стать губителем. Мы будем продвигаться вперёд с предельной осторожностью. Наша первостепенная проблема состоит в том, что в данный момент нам неизвестно её местоположение. У неё один заложник, молодой член стражей. Девочка была атакована по дороге домой. А определение местоположения нашей цели — Основная задача. Нам это также не должны дать ей возможности использовать на нас свою силу. В настоящее время мы действуем по тем же протоколам и сценариям, которые использовали против Хатхаёши. Боем и бежим, прежде всего, удерживаем безопасную дистанцию, поддерживаем непрерывный натиск. Мы разделим вас на команды. Миса Получение резко замолчала, когда сотрудник протиснулся мимо людей, стоящих у входа, в том числе шевалье, и протянул ей телефон. Она повернулась и нажала кнопку на стене. Панели из искусственной древесины раздвинулись и открыли широкий телевизионный экран. «Он включился». «Она?» — спросил Крутыш. «Это угроза класса С?» «Она больше, чем кажется», — прокомментировала сплетница. Я была расстроена из-за того, что не могла ничего увидеть. Я пыталась смотреть на экран насекомыми, но они видели только светящийся прямоугольник. «Тихо», — сказала мисс ополчения. «Это передача с веб-камеры. Я настроила её так, чтобы мы передавали только звук». «Здравствуй, Ноэль!» «Кто это?» Спросила Ноэль. «Она говорит!» Услышала я чей-то шёпот. «Мисс Ополчение!» Сказала Мисс Ополчение громче. «Женщина с пушками! Кто ещё с вами?» «Остальные местные герои!» ответила Мисс Ополчение. «Это всё? Разве не Формалы не связались с вами?» Голос Ноэль звучал странно. Он был пустым и как будто разочарованным. «Сейчас здесь только мы!» А "Я чувствую запах других", сказала Ноэль. "Трудно вам поверить, но вы можете врать, если хотите. Ты можешь чувствовать наш запах?" "Неважно, это неважно". Голос Ноэль надломился, она замолчала. "Ты ещё тут?" спросила Миса "Я здесь. Я говорила, что всё это неважно. Я просто позвонила. Я убила её. Изменитель пространства. Плохо запоминаю имена." «У вас кейпов столько разных имён, я обращаю внимание только на способности». «Ты убила спросила мисс ополчения. «Зачем?» «Потому что могла. Потому что была голодна и уже начисто использовала её. Видите?» Возникла небольшая пауза, потом раздались одновременно вздохи и приглушённые восклицания. Одно из насекомых услышало какой-то звук, исходивший глубоко из горла стейка. Мрак наклонился ближе и прошептал мне на ухо. «Пять вист!» У всех, кроме одной вместо лиц, куски кожи больше похожие на маски. Твёрдые и неподвижные. Одеты в чужую одежду, нет костюмов. Пятая кажется выше, чем я, Ее её кости как будто изогнуты. Я кивнула. Послышался стук по микрофону со стороны Наэль. Наверное, она поворачивала камеру к себе. «Я просто хотела, чтобы вы знали. Мне жаль. Это на меня не похоже. Это всё штука, которая растёт из меня. Я всё помню, и когда я думаю, это всегда мои мысли... Но кажется, что она захватила моё подсознание. И когда она хочет чего-то, моё тело и мозг заполняют гормоны и адреналин, и я чувствую то, что она чувствует. Она изменяет то, как я думаю. Почему Виста? Она была одна, и я почувствовал, насколько она сильна. Я читал о ней в интернете. У меня очень долго ничего не было, кроме интернета. Теперь у меня есть они, они очень послушны, и приятно, что они со мной. Меня давно никто не касался. «А они любят меня обнимать. Кроме шестой». «Шестой», — сказала мисс ополчения. «Она была непослушна. Сбежала. Бормотала что-то про убийство своей семьи». Мисс ткнула пальцем в сторону двери, и стражи исчезли, бросились вниз по лестнице. «Мы можем договориться», — спросила мисс удивительно спокойным голосом не соответствующим свирепости жеста и угрозе, высказанной членам семьи и её коллеги. «Не совсем переговоры». Я могу предложить сделку. Какую сделку? Убейте неформалов. Или направьте ко мне, чтобы я могла их мучить перед смертью. Вы можете сделать это в любой момент. Просто вырубите их. Или раньте. Или найдите способ сказать мне, где они, и я сделаю им плохо. Я обещаю. Если я буду брать заложников, у вас, наверное, будет немного времени, прежде чем они умрут. Просто помните, что я верну любого заложника в обмен на неформалы, В любой момент, в любой ситуации. Когда со всеми неформалами будет покончено, я отыщу и убью всех клонов, которых создала, а потом я дам убить себя. Или позволят отправить меня в тюрьму. Все равно. Мне все равно, потому что вряд ли я долго останусь собой. Я не знаю, осталась ли я собой сейчас. Это не та я, которой была. Несу бред. Они отняли мой единственный шанс. Мой единственный шанс стать нормальной. Пока они не поплатятся за это, «Я собираюсь усложнить вам жизнь, герой. Вряд ли я могу умереть, вряд ли меня можно остановить другими способами. Я выслежу вас, скопирую вас, дочисто. Позволю вашим копиям разрушить ваши репутации и жизни, а затем сожру. Сделаю это с каждым из вас, одного за другим, пока вы не поймёте, что проще охотиться за неформалами, чем охотиться за мной. Дайте мне отомстить, и всё закончится».